Глава четвертая. Отличный порядок, слов нет. Конечно, я не был идиотом, чтобы идти к нему, но вот повесить метку я всегда рад. Хорошо, что я был на довольно большом расстоянии, а на стене сидел двойник. Когда мой небоскреб растворился в вспышке взрыва, я понял, что нужно было находиться еще подальше. Я отправился в такой длинный полет, что сам охренел. Мне показалось, что я умею летать. Помахал руками. Нет, не умею. Остановился только с помощью блинка. Что примечательно, за нашими переговорами следила хорошая половина клана, которая сейчас даже слова не написала мне. Это что? Такая сильная вера в меня? Или они рады, что мне пришел конец? Все намного проще. Если я умру, то Камбата сразу придет оповещение. Вот поэтому они и не переживают. А до этого комбат не был уверен в том, как я поступлю, и писал мне каждую минуту, уговаривая, чтобы я не наделал глупостей. Даже под это дело Полину подвёл, и она тоже написала два раза, и попросила быть очень осторожным. Полина уже смирилась с тем, что я вечно творю херню. Забрался повыше и стал смотреть на то, что там произошло. Та магия в небе, что была невидимой, сдетонировала. И, честно признаюсь, мне стало страшно. «А что, если такую хрень применят на мой замок?» Я задумался. «В первую очередь, где найти защиту против такой штуки?» «Не применят. <система>, Система прикрыла тебя. Порядок обнаглел. Думал, что там большинство твоего клана, а сейчас он бесится. Такая магия совсем иного порядка, и он довольно много заплатил за нее. Это все быстро прошептало мне на ухо бездна и при этом смеялась, не прекращая. «Не было кланового обелиска, поэтому и получилось. Замком у них так не получится. Но в покое тебя не оставят. Кроме того, ты унизил его. Подумать только, он применил такую технику, а убил ровно ноль человек». «Вот не пойму, система мне помогла или подставила?» «А, плевать. Вот только небоскреб мне жалко. Но меня сейчас интересует другое. Они их вправду думают, что я теперь уйду из этого города? Да я соберу силами и найду здесь новую базу». А если не найду, то сам построю. Кстати, пора мстить. Вижу, куда делся лидер порядка, и открываю туда портал. Выйдя из портала, я хмыкнул. А неплохо он устроился. Мы находились на одном из островов, который был похож на мой. Только поменьше размером здесь находился их лагерь. Людей в лагере было немного, и все жили в бунгало. Кажется, здесь что-то типа тренировочного лагеря. Я вижу, как бойцов учат драться на мечах. Половина так точно зеленые. Должен сказать, их здесь щадят. Я в невидимости прошелся и не могу понять, как их учат. Что здесь делают деревянные мечи и бамбуковые копья? Да и азиатской наружности людей здесь много. Ни хрена не понимаю. Слишком слабо для порядка. Но их глава отправился сюда, и сейчас он в центре лагеря разговаривает с другими на вид неслабыми людьми. Может, они знают то, чего не вижу я? Ну и ладно, как говорится, глаз за глаз. Достаю стрелу дыхания пустыни и запускаю прямиком в лагерь. Я не стал уходить сразу после атаки, а удостоверился, что она сработает как надо. Я именно подождал, пока грохну их лидера. Он умер самым первым и даже не понял, чего. Я видел, как сперва мясо, сажал песок, а затем и все остальное. Вот только не было системных сообщений, и книгу мне не дали, а значит, подтвердилось то, о чем я думал. Не один я такой умный. Варк. Тут мне пишет лидер порядка и говорит, что хорошая попытка. А еще ему жаль, что ты не сдох. Игра продолжается. Пришло сообщение от комбата, которое расставила все на свои места. Скажи ему, что я слежу за ним тоже. Не знаю, зачем я это сказал, но пусть будет. Видно, он специально отправил сюда своего человека, чтобы проверить, смогу ли я как-то проследить за ними. Вот теперь, уроды, тряситесь, ведь я могу, и вы знаете это. После всего этого я не знал, что мне делать, и отправился домой. За сегодня я и устала кроме того, пора уже нормально поговорить с астероном и матерью Лифы. Открыл портал к Жорику, которого забыл в городе, и забрал его, а затем мы двинулись домой. Кстати, прикольно наблюдать, как теперь люди маршируют в подвал, где находится наш артефакт. Я за ними проследил и увидел, как они подходят к нему и выгружают все, что у них в руках и в инвентарях. Одни носят в руках, кто посильнее, а другие возят на тачках. Только там ступеньки, и им приходится их вручную таскать. Неудобно, а еще занимает много времени. Пошел искать Глорию. Привет, держи кексик, приветствую ее и сразу даю сладенькое. Ура, ням! А это что такое? А что, копирует Джорька? Я тут тебе на пару минут забежал. Хотел предложить сделать пандусы для бойцов, чтобы удобнее было им все таскать. Я уже рассматривал этот вариант, и он мне не понравился, Нахмурилась девушка. Слишком портит красоту замка. Также переговорила с Антуаном и Камбатом. Они тоже сказали, что не нужно. Бойцы и так справятся. Ясно. Я задумался. Меня устраивает, что они думают даже за такие мелочи. Мне же проще. Единственное, я решил все-таки помочь бойцам. Еще пару минут поговорил с гномкой и пошел во двор, где лежали куча камня и прочего строительного мусора. Я со своим инвентарем мог за раз много всего взять. По десять тонн за раз брал и как грузовой автомобильчик с трудом их таскал. Шучу. Я открыл себе портал и ходил через него. Бойцы только завистью и удивлением наблюдали за мной. Около 35 ходок мне понадобилось, чтобы разобрать все. Ну, почти все. Мелочи я не трогал, которые надо лопатами по мешкам и тачкам раскидывать. Только тяжелые камни и железную арматуру. Судя по всему, мой клан распилил один завод немалых размеров и все через порталы спер. Мама, а где мы теперь будем жить? Папа сказал, что квартиры нашей больше нет спросила девочка лет шести у мамы. На улице стояли люди, их было не слишком много, но я как-то не задумывался, что они здесь делают, и теперь до меня дошло. Это те, кто жил постоянно в небоскребе, и теперь их нужно куда-то определить. Правда, в замке комнат хоть отбавляет, да проблема в том, что не готовы они еще к заселению. На улице люди, я хочу, чтобы их расселили. Придумай что-нибудь. Можешь привлечь к этому делу Глорию. Написал, как всегда, Комбату так удобно спихнув на него все дела. Обычно, когда я говорю, он старается выполнить все мои просьбы. Вот и сейчас представляю, как он матерится, раз ответа мне не дал. Он и сам, конечно, понимает о важности, просто видно, что еще не все готово. А тут я, такой герой, который ничего не хочет делать в организации, а просто раздает советы. Дома все было прекрасно. Астерон даже не заметил, что я вернулся, увлекшись книгой «Искусство войны». Ему было плевать на всех, когда он видел интересную книгу, а сидел он в читательском зале у стола, который был весь забит книгами. Обычно там девочки проводят дополнительные уроки, а теперь и один старик возлюбил это место. Значит, небоскреба больше нет, подошла ко мне Полина и обняла. Жаль, мне то место тоже нравилось. Мне кажется, что она грустит. Вы? Ну там я ничего не мог сделать, ответил ей и еще раз прокрутил в голове все варианты. Выходит, система защищает кланы от таких вот атак. А раз мы перенесли обелиск сюда, ты открыли там дыру. Хорошо, что хоть всех людей успели сюда отправить. Кстати, Кая смекнула вовремя, когда увидела эти печати. Еще человек тридцать убила и сожрала, и только потом, прихватив с собой парочку тел, ушла через портал домой. Такая запасливая и хорошая мать. Я её вообще-то очень люблю, особенно когда она приходит ко мне без детей и ненадолго. Слишком тяжело их потом прокормить. Жижик, кстати, спал на столе, а рядом стояла пустая чашка кофе и надкусанные печеньки. «Ням!» — подал голос Жорик. «И тебя я сейчас покормлю!» — взяла его на руки Полина и стала гладить по головке. «Ням!» — спародировал я Жорика. Полина улыбнулась. «Тебя тоже. Катя как раз на кухне следит, чтобы жаркое не убежала и уточка не сгорела». «Хорошо быть дома!» Но на душе было паршиво. Сегодня я потерял еще одно место, которое тоже считал своим домом. Наверное, мне стоит успокоиться и начать приносить пользу не только себе, но и клану, а именно прокачать замок. Система, у тебя сейчас нет для меня интересного испытания. Молчит. Зараза, так и придется идти и общаться с семьей Лифы. Ее мать я нашел в тренировочном зале. Это было любопытно. Я, в невидимости, чтобы ей не мешать, прокрался туда, уселся и стал наблюдать. А там было на что посмотреть. Лифа и ее мать, одетая в вещи лифы, Сейчас сражались на мечах, да так, что только щепки летели от всякой утвари, да и искры от тяжелых мечей. На полу валялось уже сломанное оружие, которое не выдержало и решило умереть прежде, чем терпеть такие побои. Я смотрел, наверное, целый час, за который они совсем не устали. Алейфа летала по всему залу, как новобранец. Должен честно признаться, ее мать была сильнее и опытнее, чем она. Чем, я не знаю, но по опыту точно, а вот по силе я еще не понял. Хотя кому я вру? Она намного сильнее. Вот только если нужно будет ее одолеть, я же смогу использовать разные хитрости. Еще раз, после очередного победного удара произнесла Листранна. я устала. Ого, первый раз слышу такой отлифы». О, Луна, закатила глаза листра. Что он в тебе только нашел? Ты шла обучаться в гнездо, а в итоге нашла себе пару и теперь забила на все тренировки. Я не забила. «Я их в бою оттачиваю», — надулась на мать Лифа. «Там тебе дурную голову и оторвут». Она похожа на строгую учительницу. «Вставай и покажи, на что ты способна. А может, тебе нужен стимул?» Вот на последнем ее слое я все понял. Особенно, когда она подошла к стене и сняла копье. «Ну, как тут можно не понять, кого она сейчас его швырнет?» «Знаешь», — медленно проговорила она, «у тебя будет очень мало времени, чтобы спасти его». А вот я тебе буду мешать сделать это». «Угу. Может, я стал пророком?» «Второй раз за день угадываю события. Делаю вид, что ничего не понимаю и не знаю. А когда она резво швыряет копье, которое должно попасть в мой живот, открываю портал перед собой, а второй за ее спиной. Я понимаю, что ты сильна, но я общаюсь с сущностями посильнее и подлее, неожиданно выхожу из невидимости. Копье она успевает перехватить немыслимым образом, ловко извернувшись. Да вот что дальше...» Два десятка ус оплетают ее, а я достаю лук и думаю, как ее не сильно ранить. — Хочешь поиграть? — Оскаливается она. — И я узнаю этот оскал. — У меня есть точно такой же. С радостью. — Дедушка! — Орет Лифа таким голосом, что он реально ее услышал. И уже через секунд десять стоял перед ней. — Сделай с ней что-то! Она сейчас как жорик стоит и пальцем указывает на свою мать. не понимает он, что произошло. — А что именно? И за что? Лифа стоит красная и злая. «Они чуть не начали дуэль», — сдаёт нас с потрохами. «Он всё равно не догоняет, как, впрочем, и я, а также её мать. Смотрим все трое на неё, как на странную». «Думаешь, она убьёт его? Она не так молода, как ты, и умеет себя контролировать», — пытается он разрулить ситуацию. «Чего-чего?» — перехватила лист ракопьё и пошла в сторону отца, услышав его слова о своём возрасте. «О, блин! Беги, мужик!» Даже я так не шучу. Это прям перебор. Ты даже не по тонкой, сразу в мясорубку. И чего ты теперь на меня смотришь? Чем я тебе помогу? Сам виноват. Так, стоп, — рявкнул он. Да только не помогло ему это. Что случилось-то? Они чуть не устроились здесь дуэль, — топнула ножка Лифа, удивляясь, почему он ее не понимает. И? — не выдержал уже я, и мы с ним в один голос спросили. Что и? Ты что, не понимаешь, что будет, когда он ее одолеет? Аж клыки выпустила лиф от злости, что ее не понимают. А я, кажется, уже понял и стал бледнеть. А он не понял вначале. А потом тоже. «Чего это он должен побить?» — осекся он и застыл на месте. «Уверен, что он сейчас вспоминает, как я заполучил его внучку и сколько баб у меня живет дома, а еще про мою удачу и то, сколько и какие у меня враги». «Хм», — прокашлялся он. «А знаешь, это был бы вы...» Договорить да говорить он не успел. На него напали сразу две разозленные фурии. Одна мелкая, которая требовала не произносить такое, а вторая решила за свой возраст отыграться. Жаль, конечно, но не прошло и трех минут, как они обе были наказаны и повержены. «Милый, помоги мне, побей его!» Лежит и делает вид, что умирает, но при этом показывает пальцем на своего деда. «Вот же ж!» «Лиф, я тут как бы не уверен, что даже Кая может с ним справиться». Может, давай просто решим его доступа в библиотеку и таким образом докажем?» «Сдаюсь», — сразу поднял он руки вверх, показывая, что не собирается дальше сражаться. Я на это все смотрел с очень странным выражением лица и вообще не мог понять, как к этому отношусь. Я всегда говорил, что у меня дома дурдом, и с каждым разом все больше и больше в этом убеждаюсь. Еще бы понять, этот дурдом тянется ко мне или я к нему. После перемирия мы пошли обедать. Как я понял из всего нашего разговора, ее мать здесь надолго. Сама система ей разрешила. Она там как-то к ней обращалась, мол, единственная кровинушка, ни хрена не знает и не умеет, не отпущу ее такую глупую. Посторон же просто хотел увидеть, как живется здесь его внучки. Как только увидел, уже через полчаса забыл о ее существовании и стал осматривать окружающий мир. Но в душе был следователем, правда, с умением разрушителя. Ему нравилось все новое. И теперь он пытается успеть прочитать все, что попадется ему под руку. А вот Листре, как и Лифи, все было до лампочки. Они просто жили и наслаждались жизнью. Главное, чтобы в этой жизни было побольше сражений. На всякий случай взял себе пометку «Не сражаться с Листрой». А то и одну из их рода я уже победил. Она оказалась тем еще клещом, который я не мог никуда сплавить. В итоге она добилась своего и теперь заняла место рядом со мной. И рассматриваю я ее как свою третью. Можно сказать, что ее тактика сработала. Пока я думал, что самая умная, оказалось, все как всегда. Раз пять я спросил, нет ли у нее дел там, у себя. Листер ответила, что нет. И на ближайшие сто лет она свободна. А если ей здесь понравится, то и больше. Интересно. Так и прошел весь этот день. А на следующий я попросил помочь мне в Астерона. Да-да, я прибегнул к тяжелой артиллерии. Ну как иначе? Вернее, иначе можно, но зачем? А все дело в одном месте. Там была и шахта, и завод, который сразу перерабатывал камень. Только это место проблемным было. Комбат уже раз пять просил меня помочь, но ведь реально мне было некогда. Он говорил, что там очень много нужного нам камня. И вот, пока порядок слегка поутих, после уничтожения моего небоскреба, я таки взялся за укрепление моего последнего дома. Кстати, Гефия объявилась и сказала, что еще четыре дня ей сюда лететь. Попросила открыть ей портал, а то она соскучилась. Эх, Рен знает, как открыть портал над океаном. Вроде не обиделась на мой отказ, но сказала, что будет точно через три дня. Наверное, назло мне решила ускорить свой замок-корабль. Так вот, мы собрали целую сотню бойцов от клана, из которых половина были гномы, а еще пришла сотня вампиров вместе с Фастероном. Девушки не захотели, так как у них были какие-то запланированные дела. А я и не уточнял, какие. Стоим сейчас все на пригорке наблюдаем за этим безобразием. Оказалось, что там все намного запущеннее, чем я думал сначала. Впрочем, дела даже хуже, чем думал комбат. Зомбями тут больше не пахло, зато пахло древесиной, живой. Создания, похожие на людей, сейчас разбирали этот завод и перетаскивали ресурсы через свой портал. «Мелкий!» — пнул слегка ногой Жорика. «Подойди к ним и скажи, я есть груд. Жора пнул меня в ответ. Не нравится ему, когда я его ногой толкаю. «Забыл, как летал?» «Не забыл, а потому, ворча, отошел от меня на метров пять и спрятался за астерона. Это вообще нормально?» «Пока мы там все в делах, эти наших зомби убили, а может, уже и переварили их своими корнями, а теперь деребанят наши земельные ресурсы!» Я хотел напасть на этих древесных, но потом подумал, что я слишком зол, и отправил туда своего двойника. Проверим, как они отреагируют. Проверил. Двойнику снесли голову сразу же, как только он вышел к ним и дружелюбно помахал рукой. Один из древесных выкинул вперед руку, и та стала молниеносно расти, а состояла она из корней. В общем, будь на месте моего двойника настоящий человек, долго ему не жить. Удивительно. Я такой раз еще не видел, — воскликнул Астерон. Твоя правда, я тоже. Поддержал я его, стараясь не выдавать своего скала. О, новое пополнение в картину. Пум-пум-пум.